Глава вторая. В чём истинная суть усиливающего снаряжения? Если бы этот вопрос задали низкоуровневому Бёрст он практически наверняка ответил бы, что в усилении атак. И этот ответ ни в коем случае нельзя считать ошибочным. Усиливающее снаряжение в виде ружей и мечей значительно усиливает атаки дуэльного аватара, а также расширяет его тактические возможности. Но бёрст линкеры средних и высоких уровней, прошедшие в ускоренном мире через бесчисленные битвы, набравшиеся опыта, накопив победы и поражений, в какой-то момент замечают, что по-настоящему серьёзное преимущество усиливающее снаряжение даёт в обороне. Речь не просто о том, что оно может частично уменьшить урон. Истина лежит на поверхности, и именно поэтому заметить её непросто. Если атака противника приходится по усиливающему снаряжению, его владелец не получает урона. Другими словами, с их помощью запас здоровья Аватара можно увеличить вдвое, а то и втрое. Поскольку способов восстанавливать здоровье в ускоренном мире практически нет, то запас здоровья становится параметром незаметным, но все же чрезвычайно важным. Конечно же, это не значит, что путь к силе лежит через ношение нескольких слоёв крепкой брони. Усиливающее снаряжение защитного типа тяжёлое и мешает передвигаться, и его неумелое использование просто превращает аватар в живую мишень. Варианта всего два. Или каким-то образом совмещать крепкую броню с мобильностью, или доводить её до такого уровня, чтобы стояние на месте переставало мешать. Адептом первого идеала являлась броня бедствия «Хром Дизастер», с чьей невероятной силой Хруюки знаком не понаслышке. А адепт второго идеала «Скарлет Рейн. Неподвижная крепость». Вперёд! 30.06.2047 12 часов 20 минут 10 секунд. Операция по спасению Аквикаррент наконец началась. Сигналом послужил бодрый клич «Красные королевы». Вновь призванное усиливающее снаряжение в очередной раз превратилось в дредноут, который взревел всеми 12 колесами, пробуксовывающими на асфальте постапокалипсиса. Наконец шины вцепились в землю, и огромная машина двинулась вперед, немедленно расколов за собой асфальт. Точка старта располагалась в 300 метрах от начала железного моста. Все бочки и куски бетона, загораживавшие проход, заблаговременно убрали, и алая машина неслась вперед по прямой линии без препятствий. Ника, понятное дело, сидела в кабине, но остальные семь аватаров в этот раз ехали не на крыше, а стояли на крупнокалиберных лазерных пушках по бокам транспортера и крепко держались за стены. С левой стороны разместились Черноснежка, Харуюки и Такума, справа Парт, Чиюри, Фука и Утай. Почему они не ехали на крыше? «Ракетный залп готов!» Воскликнула Ника, и бронепластины, покрывавшие крышу транспортера, раскрылись в четырех местах. Из глубин машины поднялись ракетные установки. Они разворачивались в боевую позицию, транспорт ускорялся, а черный мост становился все ближе. Этот мост длиной в 500 метров и шириной в 30, проходящий над бездонной пропастью, находился под охраной Сейрю, одного из четырех богов. Для огромных энами ультракласса эта территория казалась очень тесной, их нельзя окружить с разных сторон и даже проскользнуть мимо крайне трудно. Поэтому во время атаки на Судзако они решили, что Харуюки использует свои крылья, чтобы пролететь над ним и схватит Мейден в момент её появления. Эта часть плана сработала успешно, но затормозить достаточно быстро, чтобы избежать атаки Судзако они не смогли, и поэтому влетели во врата замка. Пользуясь полученными знаниями, в этот раз они собрались двигаться по земле, но дредноу также не смог бы развернуться на мосту, да что там, он не мог даже затормозить. Но Ника, совершенно ничего не боясь, продолжала вдавливать педаль газа, а за мгновение до того, как они заехали на мост, её звонкий голос раздался снова. «Всем держаться! Ракетные двигатели вперёд!» Раздался оглушительный, похожий на взрыв-грохот, и вместе с ним Харуюки ощутил сильнейшее ускорение. Полыхнули пламенем сопла, расположенные в задней части машины. А в следующее мгновение передняя шина транспортера преодолела границу между асфальтом дороги и металлом моста. Харуюки моментально ощутил, что в воздухе что-то изменилось. Перед ними еще ничего не успело появиться, но ему показалось, что атмосфера мгновенно потяжелела. Скорее всего, это и есть то самое информационное давление, о котором рассказывала Ника, и его броня словно начала искрыть от него. «Он идет!» – кратко воскликнула стоящая точно перед Харуюки Черноснежка, в воздухе над квадратным алтарем, находившимся у восточных врат, мелькнул синий свет. Сначала он был похож на волны на поверхности воды, но постепенно становился сильнее и крупнее. Наконец, из самого центра разошлись несколько волн одновременно, а за ними вспыхнули холодным центром два огня. А затем из иллюзорной водной глади с оглушительным всплеском вылетела огромная фигура. Голова с несметным числом клыков и четырьмя рогами, шея – покрытая ромбовидными чешуйками. Мощные передние ноги словно попытались ухватиться за воздух. Вслед за длинным извивающимся телом появились задние ноги с огромными когтями, а за ними длинный, похожий на кнут хвост, описывающий в воздухе дугу. От головы и до самого хвоста по спине тянулась полоса металлической щетины – Из нее же на равных расстояниях друг от друга росли четыре пары маленьких восьмислойных крыльев. Это величественный дракон, которого трудно отнести к западному или восточному стилю. Все его тело светилось тусклым фосфорным светом, благодаря которому это огромное ярко-синее тело глубокого оттенка прекрасно выделялось на фоне тьмы постапокалипсиса не менее заметные глаза, похожие по цвету на отполированные осколки ледника. Появившийся перед ними Сейрю широко распахнул пасть и спустил граммоподобный рык. Воздух задрожал от напряжения, и Харуюки стиснул зубы, отчаянно сопротивляясь давлению. Шестерым легионерам Нега Небулас, ехавшим на транспортере, уже приходилось сражаться с Судзако, энами ультракласса, но для бёрст-линкеров из проминанс это первая битва с противником такого уровня харуюки не видел ни ника сидящего в кабине ни находившегося с противоположной стороны парт но он подозревал что вид такого устрашающего эниме может сковать их страхом на какое-то время лови ящерка полный ракетный залп Послышался вопль, моментально развеявший опасения Харуюки. А вслед за ним крыша транспортера озарилась светом. Тьму осветили выхлопные следы, и множество маленьких ракет взмыло в воздух. Поднявшись на небольшую высоту, они резко сменили направление, нацеливаясь точно на массивное тело Эннами. Вспыхнули друг за другом шары оранжевого пламени, окутав парящего в воздухе Сейрю. Мчавшийся по мосту транспортер содрогнулся от многочисленных звуков. Не дожидаясь, пока утихнут спецэффекты, Черноснежка воскликнула. «Все на крышу!» Экипаж машины моментально оттолкнулся от пушек, запрыгивая наверх. Ракетные шахты оставались открытыми, и место для стояния стало заметно меньше, но его все же хватало. «Начать обстрел!» Раздался следующий приказ. Харуюки и Такому отозвались бодрым так, «Так точно!» и встали друг рядом с другом. Встав точно за ракетными шахтами, они вскинули правые руки и приставили к ним левые. Первым был спецприём Такому. «Лайтинг-сиан-спайк!» Железный кол, превратившийся в раскалённую плазму, улетел вперёд на огромной скорости и попал в силуэт, сокрытый пламенем взрывов. Эта атака смогла пробить лишь маленькую дыру в мосту в Синдзюко, но против бронированного энеми ультракласса пробивная сила этого выстрела должна быть очень кстати. Вслед за этим Харуюки начал отводить назад правую руку, окутанную оверреем. Растянув упругое световое копье настолько сильно, насколько мог, он перерубил его основание левой рукой, одновременно с этим воскликнув. ЛАЗЕР ДЖЕВЕЛИН По аватарах Руюки нет атак, позволяющих метать физические снаряды, и эта техника – его единственная дальнобойная атака. Она являлась доработкой лазерного копья – техники среднего радиуса поражения, но из-за особенностей её применения точность атаки невысока. По траектории, которая оставляла после себя летящее с пронзительным свистом копьё, было видно, что оно вращалось по спирали. К счастью, ему всё же удалось попасть в хвост огромного тела. Вслед за этим закончили разрываться ракеты, и сквозь чёрный дым вновь начали проступать очертания Сейрю. Но в этот же самый момент Утай подняла свой лук, зовущий пламя «Флейм Торренс». Раздался хладнокровный голос, и она выпустила огненную стрелу. Дойдя до высшей точки траектории, она разделилась на несколько десятков стрел поменьше, которые обрушились на эннами пылающим дождем. Попадая, стрелы взрывались, и хотя взрывы были куда меньше по сравнению с ракетами, пламя держалось значительно дольше. Оказавшийся под ливнем синий дракон начал раздраженно извиваться. Вслед за этим раздался величественный боевой клич, заглушивший даже звук езды транспортера. Ставшая в один ряд с Харуюки Черноснежка сфокусировала на занесенной правой руке Алый Аверрей. Вслед за этим она отвела к плечу клинок, ставший из ониксового рубиновым. Warpaw Strike! Её правая рука, моментально выброшенная вперёд, испустила луч кроваво-красного цвета. Он мгновенно преодолел 200 метров, отделявшие их от энемии, и пронзил покрытого пламенем Сейрю точно в грудь. Огромное тело ощутимо содрогнулось от силы удара, а уровень наполнился оглушительным металлическим звоном. Напоследок Ника нанесла ещё один удар. «А вот тебе ещё!» хит blast Сатурэйшн! Насыщенный тепловой удар. Крупнокалиберные пушки по сторонам бронетранспортера с лязгом навелись на цель. Нутра огромных стволов начали светиться рубиновым светом. Он быстро становился всё сильнее, затем вспыхнул. И два огромных лазера унеслись вперёд с оглушительным резонирующим грохотом. Пожалуй, эта атака вдвое сильнее, чем та, что за несколько секунд испарила Сильвер Кроу во время тренировки «Идеального зеркала» на прошлой неделе. Более того, этих лазеров два. Пролетев пару десятков метров, они сплелись в один столб световой энергии. Когда-то Ника с помощью этой атаки уничтожила здание столичной администрации в Синдзюко. Спецприем второй «Красной королевы» пожалуй, сильнейшего аватара дальнобойного типа в ускоренном мире, попал точно в грудь Сейрю, только что поражённую инкарнационной техникой Чёрной Королевы. Вначале он собрался возле неё красным шаром, а затем раздался взрыв, от которого, казалось, содрогнулись даже небеса. Столб пламени поднялся так высоко, что окрасил в красный цвет налитые свинцом тучи, С учётом ракетного обстрела, Эннами поразила уже шестая атака. Пусть это и один из сильнейших энами ускоренного мира, после такого он должен потерять внушительную часть здоровья. Возможно, боль ненадолго оглушила его. Харуюки с надеждой вгляделся в пламя. Над огромным телом противника виднелась пятиступенчатая шкала здоровья, знакомая ему по судзако. Первая из шкау действительно опустила где-то на 30%, но... «Ого!» — тихо протянул Харойёки. Опустошённая с таким трудом шкала здоровья начала уверенно восполняться. Это явление они тоже предвидели. Четверо стражей врат Имперского замка в каком-то смысле являлись одним целым. И если одного из них ранили, те боги, что не находились в бою, восстанавливали его здоровье. Другими словами, победить четырёх богов можно, только напав на всех одновременно. Сложность этой задачи хорошо иллюстрировала трагедия старого Неганебилос. Поэтому они с самого начала не рассчитывали на победу над Сейрю. Их атаки — лишь одна из ступеней на пути к цели. Но хотя Харуюки и понимал всё это, он всё равно оказался шокирован тем, Как быстро их противник восстановил урон, нанесённый командой, в которую входили две королевы. Стоящий рядом с ним Такому приглушённо сказал. «Мы не смогли опустошить даже одну шкалу?» «Сейчас не время расстраиваться, Кроул, Пайл!» Послышался со спины голос Фука. Хоть она почти всегда говорила тёплым мягким тоном, сейчас даже её голос стал резким и напряжённым. «Сейчас будет контратака! Всем укрыться за броней. Конец этой команды утонул в оглушительном рёве, напоминавшем раскат грома.